Камилла Клодель, Огюст Роден В глубокой провинции Шампань, в маленькой французской деревушке 8 декабря 1864 года, родилась Камилла Клодель, уникальный скульптор, помощница и натурщица, муза и возлюбленная великого Огюста Родена, женщина поразительного таланта и трагичной судьбы. Ее семья принадлежала к богатой буржуазии, однако детство Камилы не было спокойным и беспечным. Властный характер матери, склочная и истеричная сестра омрачали покой в доме. И только любимый брат Поль был самым близким и искренним другом будущей скульпторши. Много лет спустя Поль Клодель станет великим французским дипломатом, поэтом и единственным, для кого Камила не будет изгоем. А пока жизнь только начиналась, и красивая девушка увлеклась ваянием, лепя из глины скульптурки всех домашних. Родители, сестра, слуги и особенно брат Поль постоянно позировали юной скульпторше. В апреле 1881 года семья Кладелли переехала в Париж. Отец, давно почувствовавший талант дочери, показал ее работы известному тогда скульптору Альфреду Буше, который был крайне поражен гениальностью девочки. Ее работы Наполеон, Бисмарк, Давид и Голиаф были по достоинству оценены знаменитым французом. Он пригласил ее для работы в свой собственный и очень известный салон на улице Ноттердам-де-Шан, могла учиться у мастера и работать. Спустя два года, когда молодой скульпторше не исполнилось и двадцати, она встретила Родена, кумира, учителя, любовника. Их встреча стала ярким событием в их судьбах, и каждый запомнил ее на всю жизнь. Роден был взволнован и, как истинный художник, внимательно рассматривал Камилу с ног до головы. Прекрасный лоб, над дивными глазами, глубокого густо-синего цвета, как у красавец на портретах кисти Боттичелли. Так описывал новую знакомую Огюст Роден большой и чувственный рот, густая копна золотисто-каштановых волос, спадающих на плечи. Сам Роден предстал ей коренастым мужчиной с рыжими волосами, глубоко посаженными голубыми глазами и огромными, мощными кистями рук. Он показался ей мифическим героем, сильным и властным, умеющим защитить от любых бед. Сначала Камила приходила в его мастерскую лишь изредка, затем стала одной из его любимых натурщиц, а потом и вовсе помогала создавать скульптуры. Многие до сих пор видят в роденовских шедеврах следы рук способной ученицы. Теперь все свое время она проводила в мастерской на улице Юниверсите, совсем забыв Альфреда Буше. Ее жизнь уже была посвящена другому. Пять лет прошли в этой уютной мастерской. Ни о чем не подозревавшие родители, в дом в которых Камилла приходила лишь переночевать, не догадывались, что дочь состоит в тайной связи с известным скульптором. Роза Борес, с которым Родена связывали 20 лет совместной жизни, не проявляла ни малейшего беспокойства. Она была простой, милой и малообразованной женщиной, проводила все дни дома и даже не появлялась на светских вечерах. Туда скульптор никогда не приглашал Розу, скрывая ее от друзей и общества. Он предпочитал выходить в свет с умной, талантливой, остроумной Камилой Клодель. В 1888 году влюбленная пара решила снять новую мастерскую и присмотрела маленький обветшалый домик на бульваре Италии, где когда-то любили друг друга знаменитые Жорж Сант и Альфред де Мюссе. Прошло еще четыре счастливых года, но тайная связь, наконец, была раскрыта. Роза узнала о длительном любовном романе «Огюста», и повела себя достаточно агрессивно. Родители не могли простить дочери столь возмутительного поведения, и, загнанная в угол, она поставила возлюбленного перед выбором. Тот его сделать не смог. Он не хотел предать Розу, мать его сына, с которой связывали долгие годы совместной жизни. А Камила, лелея мечту о том, что когда-нибудь Роден пойдет с ней к Винцу, теперь все отчетливее понимала, что это невозможно. Дальше оставаться с любимым она уже не могла. Камила Клодель ушла из дома на бульваре Итали. Как оказалось, навсегда. Возможно, это была самая большая ошибка в ее жизни. Останься она с Роденом, все было бы совершенно по-другому. Великий скульптор тяжело и долго переживал разрыв. Он надеялся, что обида Камилы пройдет, и она вернется к нему но гордая возлюбленная никогда больше не переступила порога его мастерской, сняла маленькую квартирку на той же улице, где, закрывая наглухо дверь, неделями не выходя из дома, создавала свои работы, которые, увы, не стали такими популярными, как шедевры великого мастера. Ей было уже за тридцать. Детские мечты о славе и признании не осуществились. Редкие выставки, где Камила расставляла свои скульптуры в маленьком скромном павильончике, не приносили ей удовольствия. Денег постоянно не хватало. Иногда она жила на грани нищеты, влезала в долги, которые не могли погасить, из-за чего не раз подвергалась судебным преследованиям. Когда Роден приглашал ее на званые обеды, нередко в его честь, она отвечала, «У меня даже нет платья, чтобы прийти к вам» а мои ботинки совсем износились. Все чаще Камили стало казаться, что Роден открыто издевается над ней. Он покорял новые вершины, становился богатым, известным, и вскоре о нем говорила вся Европа. Часто Клодель узнавала в скульптурах мастера свои давние работы, которые ей казалось Роден просто дополнял и выдавал за свои. Стоило ей привезти на выставку свою новую скульптуру, как у бывшего учителя вскоре появлялась такая же. «Я на дне пропасти», — жаловалась Камила. «Я живу в мире до того удивительном, до того странном. Эта история — кошмар сна, каким была вся моя жизнь». Она падала словно вниз, все чаще в голове мелькали мысли о том, что ее возлюбленный насмехался над ней, использовал ее идеи и талант, чтобы за счет нее прийти к вершинам славы. Ее подозрения посугублялись сильнейшими депрессиями, и иногда бедная женщина не выходила на улицу по несколько недель. Еду ей приносили друзья и просовывали под дверь, а Камилла лепила фигуры и потом разбивала их на мелкие куски. Вся ее квартира превратилась в свалку где среди хлама и осколков глины она сидела и смотрела куда-то вдаль. Часто тишину в доме нарушали приступы сильнейших истерик. В гневе она писала своему другу Арадени: "Я не позволю и дальше делать из меня посмешище этому мошеннику, этому двуличному человеку. Для него первое удовольствие издеваться над людьми". С начала 1905 года Ее подозрения превратились в настоящий психоз. Анри Аслен, ее друг и натурщик, вспоминал один из дней этого года. Дверь мне открыли лишь после долгих переговоров. Наконец, передо мной предстала Камила, мрачная, растрепанная, дрожащая от страха и вооруженная палкой от метлы, утыканной гвоздями. Она сказала мне, «Сегодня ночью двое мужчин...» пытались взломать окно. Я их узнала. Это итальянские натурщики Родена. Он приказал им меня убить. Я ему мешаю. Он хочет избавиться от меня. А еще через четыре года ее брат Поль Клодель, который к тому времени уже стал известным поэтом и всерьез занимался политикой, после одного из визитов к сестре вспоминал в своем дневнике. Безумная Камила, огромная, чумазая, безумолкоговорящая монотонным металлическим голосом. К тому же она посылала брату гневные письма. «Теперь я его поймала, негодяй!» Всяческими способами прибирает к рукам все мои скульптуры и раздает своим дружкам, модным художникам, а они его за это осыпают наградами и аплодисментами. Спустя еще восемь лет... В 1913 году, после бесконечных жалоб соседей на сошедшую с ума безумную кладель, ее насильно забрали в приют для умалишенных. Заточение продлилось долгих 30 лет до самой ее смерти. Иногда, приходя в себя, Камилла умоляла мать и брата забрать ее, обещала, что будет вести себя тихо и никому не мешать. Тем не менее не переставала повторять, что виновником ее заточения был Огюст Роден, хотя на самом деле в виде прогрессирующую душевную болезнь Камилы инициатором госпитализации выступила ее собственная семья. Роден однажды попытался навестить возлюбленную, но Камилла повела себя настолько неадекватно, что врачи настоятельно посоветовали великому скульптору никогда больше не навещать ее. Ни разу не побывала в приюте и мать Камиллы. Поль Клодель был единственным, кто приезжал к Камилле, стараясь скрасить унылую и однообразную жизнь сестры. Сначала она еще что-то ваяла из глины, которую привозил брат. Но совсем скоро стала тихой, замкнутой в себе и отрешенной от мира, бросив свое любимое занятие до смерти, так больше и не прикоснулась к работе. Прошло много лет, как Камила Клодель, красивая, талантливая, смелая, ушла из обычного мира, войдя в свой собственный, никому непонятный мир. Чем жила эта женщина долгих тридцать лет на территории приюта для душевнобольных? О чем думала она и вспоминала ли о своей прошлой жизни, многообещающей молодости, любимом радене которому отдала свое сердце, о друзьях, забывших и предавших ее. Роден еще лепил свою возлюбленную по памяти. Он продолжал активно выставлять произведения Камиллы, интерес к которым в одно время был достаточно сильным. На старости, вернувшись в Медон к Розе Буре, он предложил ей, наконец, узаконить их отношения. Двадцать девятого января тысяча девятьсот семнадцатого года Роза стала законной женой Огюста Рудена. Спустя две недели она умерла. В ноябре того же года в возрасте семьдесят лет скончался и ее муж великий скульптор Огюст Руден. Перед смертью он звал жену, которую называл Камиллой. В сентябре тысяча девятьсот сорок третьего года Поль Клодель, уже известный французский политик, академик и дипломат, узнал, что его сестра находится при смерти. Он приехал к ней после долгой разлуки. Старая, умирающая Камилла не узнала его. Ее взгляд был направлен куда-то в сторону и не выражал ни единого чувства. 19 октября ее не стало. Она скончалась в возрасте 79 лет. В своем доме в Париже, который сейчас является музеем скульптора, Роден хотел отвести Камилль Клодель отдельный зал, но по каким-то причинам передумав, так и не осуществил свой замысел. Теперь работы Клодель представлены в этом музее рядом с роденовскими шедеврами. Кто знает, может, этим поступком великий мастер хотел навсегда соединить их таланты и сделать единым Неразрывным целым.